Глава 10. Я без приключений вернулся на свой пляж и по привычке искупался перед сном, размышляя, как бы выглядел мой жизненный путь, будь я новорожденной черепахой. Будучи по природе нерешительным, я подумал, не обладает ли в данном контексте выражение с сомнениями дополнительным смыслом. Спал я мало, а на следующее утро проснулся рано. Нужно было выполнить задание и собрать необходимую информацию, а затем как можно скорее ехать к целителю. Найдя в путеводителе адрес ближайшего пятизвездочного отеля, я прыгнул в машину, а уже двадцать минут спустя неспешно проехал мимо входа в Аманкилу, одну из самых красивых и уютных гостиниц мира. Я сглотнул слюну, въехал в парк на самой дешевой из всех дающихся на прокат машин и тут же понял, как нелепо она здесь смотрится, особенно после двухнедельных странствий по пыльным дорогам острова. Стараясь не шуметь, я медленно проехал по обсаженной роскошными цветами аллее, припарковался как можно дальше от входа и направился к отелю по симпатичной дорожке, вьющейся среди изумительного пейзажного парка. На обрамленной морскими раковинами лужайке сидели на коленях двое служащих. Вооружившись ножницами, они старательно стригли газон. В этом роскошном месте нельзя было пользоваться газонокосилкой, ведь она могла потревожить покой отдыхающих. Некоторое время я не мог прийти в себя от изумления. Потом продолжил путь, пытаясь выглядеть естественно, словно всю свою жизнь останавливался только в таких отелях. Честно говоря, это было непросто. У меня перехватывало дыхание от красоты этого места. Моему взгляду открылись несколько обращенных к морю одноэтажных вилл, построенных в современном колониальном стиле из самых дорогих материалов, ценных пород дерева и камня различных оттенков кремового цвета. Перед домами поблескивали три расположенных террасами бассейна. Первый был наполнен до краев, так что вода постепенно перетекала во второй, расположенный чуть ниже, а оттуда в третий. Вдалеке открывался вид на море такого же головокружительно-синего цвета, что и вода в бассейнах. Надо сказать, они так удачно вписывались в пейзаж, что, казалось, море пришлось подкрасить, чтобы оно сочеталось с их великолепием. А вверху, над всей этой красотой, простиралась бескрайняя лазурь неба. Несколько кокосовых и других тропических деревьев подчеркивали красоту и совершенство этого места. Казалось, убери или добавь что-нибудь в пейзаж, и гармония тут же разрушится. Больше всего меня поразил абсолютный покой. Я не видел в парке ни одного человека. Очевидно, отдыхающие предпочитали нежиться вдали от глаз посторонних, участных бассейнов, которые располагались в небольших элегантных садиках, примыкающих к апартаментам. Лишь изредка кое-где мелькали служащие, чьи форменные одежды из сурового полота практически сливались со стенами зданий. Они незаметно проскальзывали и исчезали, словно призраки, за колоннами раскиданных по парку корпусов. Я продолжил путь, чувствуя себя все более и более неловко. Меня встретил элегантный человек в знакомой мне ливрея, невероятно любезный и улыбчивый. Я напустил на себя уверенный вид. «Здравствуйте. Мне нужно воспользоваться компьютером, подключенным к интернету». «Вы живете в нашем отеле, месье?» «Зачем он задал этот вопрос? Он же прекрасно знал, что нет». Путеводитель сообщал, что в отеле на 70 отдыхающих приходится 200 человек персонала. Служащие обязаны знать всех гостей и при встрече непременно обращаться по имени. «Как поживаете, мистер Смит?» «Хорошая сегодня погода, не правда ли, миссис Грин?» «Отлично выглядите, мистер Кинг!» «Нет, я остановился в Легиане», — соврал я, назвав другой балийский отель. «Я еду на восток, и мне срочно нужно на несколько минут выйти в интернет». Честно говоря, можно было нести все, что угодно. Уверен, он не мог отказать в подобной просьбе западному человеку. «Идите, пожалуйста, за мной». Я прошел вслед за портье в изящно обставленную комнату, где стоял уже включенный, словно ждавший меня компьютер. Помещение было размером с мою квартиру. Абсолютная тишина». Пушистый ковер на полу, стены, отделанные древесиной экзотических пород. Дверь с мелкой растекловкой и фигурной ручкой, которая наверняка стоила больше, чем мой билет на самолет. Мне понадобилось буквально 15 минут, чтобы посмотреть ссылки, предлагаемые поисковой системой, и найти необходимую информацию. Информация на сайтах подтвердила то, что вскользь упомянул «целитель». Фармацевтические лаборатории приглашают добровольцев, страдающих той или иной болезнью. Одна половина получает специальные лекарства, вторая – плацебо. То есть нейтральное, не обладающее никаким действием вещество, выглядящее как обычная таблетка. Конечно, пациенты ничего не знают о плацебо. Они считают, что принимают лекарства, способные справиться с их недугом. Затем врачи сравнивают результаты в обеих группах. Чтобы доказать эффективность разработанного лекарства, нужно, чтобы принимавшие его пациенты показали лучшие результаты, чем те, кому досталось плацебо. Итак, я узнал, что плацебо определенным образом действует на организм, что само по себе удивительно, ведь речь идет о реальных болезнях, а эта штука не содержит никаких активных веществ, борющихся с ними. Значит, его действие исключительно психологического свойства. Больные верят, что принимают лекарства и считают, что поправятся благодаря ему. Иногда так и происходит. Что меня впечатлило, так это количество случаев, когда одной веры в выздоровление достаточно, чтобы вылечить человека. Целых 30%. А ведь плацебо может использоваться как обезболивающее. В 54% случаях оно действует не хуже морфия. Подумать только. Человеку мучительно плохо, но вот он глотает кусочек прессованного сахара или не знаю еще чего, и боль проходит. Надо только верить. Ошеломленный я продолжал сравнивать похожие цифры, касающиеся самых разных болезней Как вдруг обнаружил статистику, при виде которой замер на месте А пальцы словно прилипли к клавиатуре Группе больных выдали плацебо под видом химиотерапии В результате 33% полностью потеряли волосы Я смотрел на монитор, разинув рот Эти люди проглотили несколько кусочков сахара, уверенные, что побочным эффектом этого лекарства является выпадение волос. И у них действительно выпали волосы. Но, черт возьми, им же не давали ничего, кроме сраных кусочков сахара. Я окаменел, поражаясь силе самовнушения, о которой так много и настойчиво говорил целитель. «Просто невероятно!» И ведь это реальные цифры. Их опубликовала серьезная лаборатория, известная своими исследованиями в области лечения рака. Мгновение спустя я с удивлением почувствовал, что все во мне бунтует против такого положения дел. Почему никто не сделает эти цифры достоянием общественности? Почему о них не говорят в СМИ? Ведь это привело бы к дебатам и заставило ученых заняться такой многообещающей темой. Если психологические феномены имеют такое влияние на тело и болезни, зачем тратить столько сил на исследование и производство дорогостоящих лекарств, каждое из которых имеет свои побочные эффекты? Почему бы не попробовать применять в лечении психологические методы? Уходя, я специально оставил открытой страницу с обнаруженной статистикой. Вдруг после меня сюда войдет владелец крупного медиахолдинга. Мечтать не запрещено. Я небрежно попрощался с портье, даже не думая оплачивать пользование интернетом. Это выглядело бы подозрительно для человека, привыкшего останавливаться в отелях такого уровня.